Глава вторая. Монетка. После бурлящего жизнью Охотска крепость на Кадике производила у д р у ч а ю щ е е впечатление. Люди ходили хмурые, даже злые какие-то, лица заросшие, помятые, серые, то ли от мерзкого климата, то ли от всеобщей апатии. Мои усилия по обеспечению промышленников достойным уровнем жизни не решали главной проблемы. Большинство из них все равно воспринимало открытые земли только как места новых промыслов. от регулярной тревоги, тяжелого труда и мерзкой погоды, от постоянных стычек с туземцами, от тесноты казарм и преимущественно мужского общества годами копилась усталость. Какими бы ни были захолустными дальневосточные островки, там бурлила настоящая жизнь, обитали нормальные люди, даже с некоторой натяжкой цивилизация. А после долгих лет на диких островах эти суровые форпосты казались вполне уютными и родными. Прилично заработав, люди все больше задумывались о том, как потратить прибыль. Не столько пропить, это я мог бы устроить и здесь, сколько пустить пыль в глаза приятелям, что остались на материке. Артели выходили на промыслы все реже и все с меньшей охотой. о т б е з д е л и я участились свары, стычки, злые подначки, и только всеобщая апатия и усталость не позволяли вспыхнуть серьезным разборкам. в ы к р а и в время, я бродил по берегу ручья, пинал камни, переваривал новости, искал выход из положения, прикидывал так и эдак. Я давно уже перестал испытывать радость от затянувшейся авантюры. Обладание л е д я н ы м и просторами и курящимися скалами не вызывало прежнего энтузиазма. Кровь больше не бурлила в жилах, когда я топтал очередную девственную землю, а розовая краска мечтаний давно слезла с лбочных картинок первопроходчества. Я оседлал время, но не историю. Эта дама продолжала преподносить сюрпризы и ухмылялась, когда тщательно выверенные планы трещали по швам. Людей не хватало. Отработав положенный срок, многие возвращались в метрополию, остальные считали дни до истечения оговоренного контрактом срока. Пополнение шло тоненьким р у ч е й к о м Флот приходил в упадок. Новые корабли строились медленно, а старые служили недолго. Через пять лет затраты на ремонт уже превосходили начальную стоимость. Возведение крепостей оказалось еще более сложной штукой, а туземцы были не столь миролюбивыми, как мне представлялось ранее. Я серьезно выбивался из графика. План предусматривал на первом этапе захват пяти п л а ц д а р м о в Я жаждал ванзиться в побережье Америки пятью коготками, удержать добычу и только потом приступать к планомерному освоению. Но коготки вязли. Каким же я был наивным, отводя погоду на каждый из опахальных пунктов. Реальность перекроила планы. Два года ушло на сборы флотилии и интриги с камчатскими промысловиками. У Налашка п о т р е б о в а л а трех лет суровой борьбы с людьми и природой, а на Кадьяке мы застряли надолго. Местные жители отнюдь не обрадовались чужакам. Стеклянные бусы не сделали из пришельцев богов. Торговля аборигенов не увлекла, и первые два года пребывания на острове нам пришлось отсиживаться за стенами крепости, отражая короткие, но регулярные набеги конегмиутов. На преодоление океана ушло д е с я т и л е т и е это если считать по календарю. Моего личного бесценного времени утекло почти что три года. Обередив историю, мы по сути забуксовали на тех же границах, каких промышленники достигли бы и без всяких хитростей с перемещения в пространстве. Еще немного и испанцы отрежут нас от калифорнийской целины. Еще чуть-чуть и англичане переберут все остальное. А в нашем тылу копилась сила обуянная жаждой наживы, сила, которая д а р в и с и н а до монополии перечеркнет последнюю надежду. И если для многих воцарение Екатерины прогремело выстрелом стартового пистолета, то для меня оно прозвучало колоколом последнего круга. Нужно было спешить. Казалось бы, дальше будет легче. Путь завоевания теперь лежал к югу. Мы могли не транжирить время на долгие зимовки и в ожидании хорошей погоды, не совершать длительные автономные переходы, не дохнуть от цинги или простуды. На юге организм меньше нуждался в калориях, а тело в теплой одежде. Лес и прочие природные ресурсы с каждой сотни миль становились богаче. Но на следующей остановке нас ожидали линкиты. Тлинкиты или колоши, как называли индейцев русские, в конце концов стали той силой, о которую империя сломала зубы. Обитатели архипелага положили край русской экспансии в Америке, остановили победное шествие торговцев пушниной. Собственно, они, скорее всего, сделали это еще до начала колонизации, сорвав высадку капитана Чиркова. и Хотя это больше из области мифологии. Так или иначе, этот народ не желал покоряться. Его не удалось истребить, не удалось превратить в полусоюзников полурабов, как это проделали с алеутами и эскимосами Кадика. Его не удалось затянуть в православную веру или имперское подданство. Малочисленные колонисты завязли в борьбе с воинственными племенами и упустили время на продвижение к более благодатным землям Колумбии, Орегона и Калифорнии. ведь если подумать, легендарный Форт Росс стал уже п а л и а т и в о м хозяйственным проектом, колхозом, безуспешной попыткой вытащить колонии из прозябания. Мне же предстояло в сжатые сроки покорить тлинкитов и основать город. В постройке города заключался ключ. Настоящий город на американском берегу казался мне решением большинства проблем. Но для начала нужно было предпринять последний рывок, а людей для такого рывка катастрофически не хватало. именно поэтому я игнорировал ворчание промышленников, именно поэтому стягивал на к а д е к все наличные силы, именно поэтому ждал, пока не вернется о к у н е в и новый голиот под командой Яшки Рытова, и только поэтому я готов был потерять еще один год, даже больше, чем год. До штормов о к у н е в с Яшкой вряд ли успеют проскочить на к а д е к застрянут где-нибудь по пути, а значит и в следующем сезоне мы потеряем лишний месяц, а то и два. Но даже с изрядными силами я все равно опасался неудачи. Неожиданно под носком сапога что-то блеснуло. Чешуйка рыбная или самородок? Здесь, в принципе, могло попадаться и золото. Немного раз уж к а д и к не числился среди достопримечательностей золотой лихорадки, но могло. Я нагнулся и, словно получив привет с того света, поднял пятикопеечную монетку родной эпохи. п я т а к о м ее н а з в а т ь язык не поворачивался. В нынешнем п я т а к е веса гораздо больше и буквально и в смысле покупательной способности. Все равно, что сравнивать здешнего кадикского медведя с мультяшным винипухом. Находка не удивила. Из будущего я прихватил кучу мелочи. Кассиры разных стран от чего-то предпочитали сбывать ее с рук. Монетки со всевозможными гербами, символами, профилями еще не рожденных королей и президентов годились теперь разве что на пуговицы. Впрочем, российским копейкам нашлось иное применение. Я стачивал с них все лишнее, оставляя только Георгия, разящего копьем змея. Затем пробивал отверстие и вешал на шнурок. Получались амулеты, которые зверобой называли л а д а н к а м и хотя никакого ладана в них не помещалось. Амулеты я дарил суеверным друзьям. На этот ручей мы ходили за водой с самого основания крепости. Видимо, одну из монет я обронил, когда еще не додумался до изготовления подарков. Что ж? Получится л а д а н к а для яшки. Я вернулся в крепость и сел за точильный камень. Народу во х о д с к понаехало, жуть, рассказывал я з а р а б о т о й Комкову. Глазенки у всех горят, к р о в и жаждут денег, а как начальник запретил на промысел выходить, так многие без дела остались. Протянет полковник с разрешением до осени, наберем людей, сколько в к о р а б л и влезет, но за все нужно платить, и боюсь, еще один сезон мы упустим. Да пес с ним сезоном, сказал Комков. Вот только малы кораблики наши для того дела, что ты задумал. Сколько бы в них ни влезло. Здесь добирать придется, сказал я. И з кого добирать? Из коньяк? А из кого еще? Я пожал плечами. Ты что про Жилкина думаешь? Посмотрел я, как он торгует. По записям вроде все чисто, но цены занижает на шкуры, а на муку напротив накидывает пятак. Про дешевить опасается, предположил Комков. А мука выдакой сырости портится. Весу она набирает, от сырости, буркнул я. Людей бы мне не распугал. Я же всем обещал, что охотскую цену буду давать. Неудобно. Таков он, фронтир. Здесь каждый стремится урвать кусок, а собственность была священа только до тех пор, пока за ней присматривает хозяин. Я нажимал на педаль точильного камня и, зажав монетку клещами, снимал с поверхности номинал в обрамлении дурацких цветочков. Эта сторона должна выглядеть гладкой. С р е в е р с о м возни выходило больше, оставляя нетронутым герб. Я аккуратно стачивал надпись банка и год чеканки. Вот т у т т ы меня и передернуло. Вдоль позвоночного столба точно электричество пробежало, но ошибки быть не могло. Я мог забыть все что угодно, но только не время, когда меня выбросило из родной эпохи. Вот только год, з н а ч а щ и й с я на монете, был следующим после моего исчезновения. Тут уж не спутаешь. Что же получается? Не я обронил пятачок в Кадикском ручье. Нет, не я. А тогда кто? Наверное, нечто похожее испытал Робинзон Крузо, когда увидел отпечаток дикарской ступни на острове, который он считал полностью своим. Только мое открытие оказалось как бы с обратным знаком. Точно среди множества дикарских следов я увидел четкий отпечаток спецназовского ботинка. Не знаю уж чего в гамме ч у в с т в о казалось больше: удивления, любопытства или страха. Наверное, все же страха. Старые добрые гоблины. Я сбил их со следа лет десять тому назад и тысяч десять километров западнее. С тех пор они не появлялись. С чего это вдруг решили опять взяться за поиски? Вроде бы я ничем себя не выдал. Только что сетовал, что не смог обойти историю. Мелочи не в счет. А если в счет, то почему они ждали так долго? Мне пришло в голову, что, возможно, они вовсе и не ждали, а просто перепрыгнули десятилетия, чтобы застать меня уже не столь осторожным. Что для них десять лет? Они оседлали вечность. Но любой чужак на Кадике оказался бы как на ладони. Здесь все знают друг друга, и кроме нашей крепости спрятаться было негде. Если только гоблины поселились среди аборигенов, но и такой вариант не гарантировал тайны. Слух о чужаке рано или поздно дошел бы до зверобоев. Что-то случилось? к о м к о в заметил мое цепенение и последующие лихорадочные размышления. Слушай, сюда прибывал кто-нибудь за последний месяц? спросил я. Нет, только парни с промыслов в о з в р а щ а л и с ь А ты не встречал здесь никаких чужаков? Откуда? удивился тот. Или ты кого из коняков имеешь в виду? В таком случае чужаки скорее мы сами. Нет, я г о в о р ю о россиянах. Но за х а р и и много народу разного прибыло. Но все охотские или камчатские. Кого ты ищешь-то? Трапезников что ли подослал? Сейчас меня волновали не конкуренты, но как объяснить это Комкову, не раскрывая тайны? Ты вот что, выговорил наконец я. Никому не р а с с к а з ы в а й о моих подозрениях, но людей послушай, особенно тех, которых лично не знаешь. Может, у кого из них говор покажется тебе странным, может, слова какие-нибудь чудные употреблять станут, вроде тех, что у меня иногда выскакивают. Из своего племени кого-то ищешь? Ухмыльнулся Комков. Или может, чужестранцев давишь них? Вроде того. Накануне открытия Макаревской ярмарки обстановка в Нижнем Новгороде показалась мне чересчур нервной. Пристраивая лодку и поднимаясь затем на холм, я ловил обрывки тревожных разговоров о том, что хлеб дорожает с каждым днем, а грузы снизовьев задерживаются, что нужно затягивать пояса и как бы все не закончилось голодом. Увидев хмурое лицо Брагина, я подумал, что и он переживает из-за повышения цен. Но от разговора про хлеб купец отмахнулся, и я был решил, что учитель опять попал в переделку, что какие-нибудь жулики вытянули из него сбережения вместе с моими капиталами. Оказалось, однако, что печалит Брагина проблема общественная. я р м а н к а т о н а ш а пропала, вздохнул купец. Отдали ее. То есть как отдали? Кому? Удивился я. И как ярмарку вообще отдать можно? А так и можно, махнул он рукой. Дмитрию Барсову на откуп отдали, причем не из наших он купцов, из Ярославских. Но как-то нашел подход к императрице или к дворцовым каким, ну и загрел под себя всю торговлю. Теперь и сборы лавочные он устанавливает и пошлины сам взимает. Понятно, что сильно больше просит, чем раньше брали. Люди-то что издалека приедут, заплатят деваться им некуда будет. А на следующий год сто раз подумают, чтобы сюда идти. Кто же захочет в убыток торговать? Нет, как ни крути, а пропала я р м а н к а Обычное дело. Империя одной рукой д а в свободу частной инициативе, другой тут же забрала ее. Предприниматели больше заботились не о создании конкурентоспособной продукции, а о получении привилегий, монополий, откупов и казенных заказов. Все это только питало коррупцию. Правда, вместе с тем питала и экспансию, выталкивая людей на фронтир. Плевать, плати за лавку сколько запросит. Нерепой т о р г у е м а на мехах мы всяко с в о о т о б ь е м Макаревская ярмарка уже утратила для меня б ы л у ю привлекательность. Я понемногу выходил на европейских покупателей и собирался со временем скидывать им большую часть товара, минуя жадных посредников и не менее жадные таможни. Брагин уже предстояло зарабатывать только на хлебные поставки, и цены меня волновали мало. Подорожание хлеба по дальневосточным меркам было ничтожным, тысячи процентов прибыли или всего 900 для моих оборотов особой роли не играла. Зимние меха дожидались летних торгов в специально построенном хранилище н а у н а л а ш к На д о л и у т с к и м и о с т р о в а м и воздух располагался тонкими слоями, сбавляя по градусу с каждой сотней метров высоты. Высоко в горах царила вечная зима, для сохранности пушнины лучших условий трудно придумать. Так что качество м н а ш и м е х а превосходили те, за лапанные и побитые, что конкуренты тащили через всю империю и сон моих чиновников. Я доставил партию лисьих шкур на продажу и из нее же расплатился с Копытом за новобранцев. Тринадцать, пересчитал тот ч е р н о б о р о к Остальные не добрались, померли или слегли. Да, вот еще что, одного мужика сцапали казаки. Ты бы с документами-то посерьезней, что ли? Хорошие документы были, возразил Копыта. Не б о с ь сам проболтался, попьяни. Народится, не приведи Господь ума мало, так нет бы совсем помолчать. Они языки р а с п у с к а ю т с у щ е е дурачье, а где ж других взять? Я пожал плечами. Если бы знал, где взять, сам бы и взял. Пойдет нынче т о р г о в л и ш к а Довольный Брагин совершал языческий обряд, благословляя первой выручкой весь товар. Тут еще в нижнем Новгороде ко мне один человек заходил, пропышный товар, расспрашивал, а с Бог подойдет к л а в к е прикупит чего-нибудь. Сведи меня с ним, к у л и подойдет, попросил я. Если присматривает Миха, я ему под заказ могу привозить, каких надо, прямо надом. Так думаю, он сам тебя найдет. Сильно любопытствовал, где ты обитаешь, откуда меха возишь, да как тебе перехватить можно? Перехватить? Я насторожился. А ты рассказал? А чего скрывать-то? Что же он разбойник по твоему? Удивился купец. э до последнего покупателя распугаешь? Это верно. Мое имя он первый тебе назвал. Сразу и не скажу, смутился Брагин. Вроде бы разговор зашел о тебе, а от кого зашел, от меня ли, от г о с т и ли, что-то не упомню. Да он и не спрашивал прямо, а так кренделями. А может, это казенный какой человек был? Предположил я. Ну там по таможням и сборам, комиссар. б р я д л и покачал головой Брагин. Нагляделся я на чиновников. Если им чего узнать надо, то в о л о к у т на дыбу и спрашивают, даже если которые час хотят уточнить. А этот домой явился и так вежливо разговаривал, уважительно, будто к родственнику на чай зашел. Хм, а когда говоришь, дело было? Да уж недели две тому. Как ты в прошлый раз появлялся, так на следующий день о н и пришел. Знаешь, Ефим Семенович, когда он тут появится, ты не зови меня так вот сразу. Сперва издали его покажи, я уж сам подойду, если покажется мне твой человечек. Не доверяешь? Обиделся купец. Мало что ли тебя обманывали? Бывало, вздохнул Брагин. То-то. Ярмарка закончилась, но незнакомец так и не объявился, и это укрепило меня в подозрениях, что интересовался он исключительно моей персоной, а про Пушнину спрашивал для отвода глаз. Возможно, я бы не обратил внимания на подобный пустяк, но тут в мать с пришлась найденная на к а д е к и монетка. Все же гоблины. Но к чему ненужные распросы в нижнем Новгороде, если они добрались уже до Кадика? Гоблины не прокуратура какая-нибудь, им не требовалось обосновывать обвинения и убеждать присяжных. Они могли дать подзат пинка без лишних разбирательств, что однажды уже и проделали. Но если не они, тогда кто? А что если не гоблины? Какая-то новая сила? Мало ли какие последствия вызывали в покинутом времени мои провокационные тексты? Обычные люди на них, допустим, не успели обратить внимание. Гоблины потерли файлы, а вот спецслужбы могли уцепиться. Они контролировали интернет, значит, могли сохранить копии. А судя по мрачному прошлому, холодные головы и горячие сердца не брезговали всяческой эзотерикой. Допустим, третья сила влезла в это дело до да так ловко, что и гоблины не пронюхали. Но ну и такая версия требовала все тех же объяснений: откуда появилась монетка? Разве только агентура затесалась в среду промышленников, причем затесалась давно? А смысл? И еще нюанс: не было в моих файлах даже намека на путешествие через время. Тогда мне открылось только пространство.